Глава двенадцатая Еще не поздно передумать» Эта фраза стала мотивом свадебного дня Поппи. С раннего утра она слышала ее от всех членов своей семьи, в том или ином варианте, за исключением Беатрикс, которая, благодарение Богу, не разделяла неприязни остальных Хатуэй в гарри. Естественно, Поппи спросила у Беатрикс, почему она не возражает против ее помолвки. «Мне кажется, что это может обернуться удачным браком», — сказала та. «Правда? Почему?» Кролик и кот могут жить вполне мирно. Но кролик должен самоутвердиться, устроив пару взбучек коту, чтобы они стали друзьями. «Спасибо», — сухо отозвалась Поппи, — «постараюсь запомнить. Хотя, полагаю, Гарри удивится, если я наброшусь на него с кулаками». Свадьба и последующий прием замышлялись пышными и многолюдными, насколько это было в человеческих возможностях, словно Гарри задался целью пригласить в свидетели половину Лондона. Поппи надеялась, что за три недели, пока длилась помолвка, они с Гарри лучше узнают друг друга, но они почти не виделись, не считая двух раз, когда он катал ее по парку. Их сопровождала мисс Маркс, хмурившаяся так яростно, что смущала и бесила Поппи. Накануне свадьбы прибыла сестра Уин со своим мужем Мэри Пеном. К облегчению Поппи Уин предпочла занять нейтральную позицию по отношению к ее браку. Они с Поппи часто сидели в роскошном номере отеля и разговаривали на эту тему. И точно так же, как во времена их детства, Уин приняла на себя роль миротворца. В свете лампы, затененной шелковым абажуром, белокурые волосы Уин мягко сияли. «Если он тебе нравится, Поппи, — ласково сказала она, — если ты видишь у него определенные достоинства, почему я должна осуждать его?» Жаль, что Амилия настроена иначе. И мисс Маркс, если уж на то пошло, они обе так предвзяты, что с ними невозможно разговаривать. Уин улыбнулась. Не забывай, что Амилия заботилась о нас очень долгое время. Ей нелегко отказаться от роли защитницы, но она смирится. Помнишь, как трудно ей было прощаться с нами, когда мы с Лео уезжали во Францию? Как она опасалась за нас? Думаю, она больше опасалась за Францию. — Ну, Франция пережила нашествие Хат-Уэйв, — улыбнулась Уин. — И ты переживешь завтрашнюю свадьбу. Только если ты позволишь мне высказаться откровенно... — Конечно, все остальные высказались. Лондонский сезон похож на театральную мелодраму, где все кончается свадьбой, и никто даже не задумывается, что случится потом. Но свадьба — это не конец истории, а начало, и требуются усилия обоих партнеров, чтобы сделать ее успешной. Надеюсь, мистер Ратледж представил достаточно заверений, что он будет тем мужем, который необходим для твоего счастья. Ну, Поппи неловко запнулась. Он сказал, что я буду жить как королева, хотя вряд ли это можно считать достаточным для счастья, не так ли? «Пожалуй», — согласилась Уин, — «будь осторожна, дорогая, чтобы не закончить одиночеством в золотой клетке». Поппи кивнула, пытаясь скрыть тревогу и неуверенность. В свойственной ей мягкой манере Уин высказала мысль более пугающую, чем все предостережения остальных хатоев вместе взятые. «Я подумаю над этим», — сказала она, уставившись на крохотные цветочки на своем платье, чтобы избежать проницательного взгляда сестры, и покрутила обручальное кольцо на пальце. Хотя в моде были цветные камни в окружении россыпи бриллиантов, Гарри купил ей кольцо с единственным бриллиантом, ограненным таким образом, что верхние грани напоминали лепестки розы. Я просила что-нибудь небольшое и простенькое, заметила Поппи, когда он вручил ей кольцо. Что может быть проще, чем один бриллиант? возразил он. Но он огромный. Поппи, сказал он с улыбкой, я никогда ничего не делаю по мелочам. Бросив взгляд на часы, тикавшие на каминной полке, Поппи вернулась к реальности. Я не могу изменить свое решение, Уин. Я обещала Гарри, что выйду за него замуж, и так и сделаю. Он был добр ко мне, и я не могу отплатить ему черной неблагодарностью, бросив у алтаря. Понимаю. Уин накрыла руку Поппи своей и легонько сжала. «Амелия уже провела с тобой беседу. Ты имеешь в виду, рассказала ли она мне, чего ожидать от свадебной ночи?» Она собирается рассказать позже вечером, но я предпочла бы услышать это прямо сейчас, от тебя». Поппи помедлила. «Впрочем, проведя столько времени с Беатрикс, должна признаться, что знаю брачные повадки по меньшей мере двадцати трех различных существ». «Господи», — усмехнулась Уин, — «в таком случае, дорогая, возможно, это тебе следует просветить меня». Богатые и знатные обычно венчались в соборе Святого Георга на Ганновер-сквер в центре Мейфера. Здесь было заключено так много браков, что в народе собор прозвали Лондонским храмом Гименея. Фасад монументального здания украшал фронтон шестью колоннами. Собор Святого Георга был спроектирован с суровой простотой, чтобы не отвлекать внимание от красоты архитектуры. Отделка интерьера была такой же аскетичной, с кафедрой, располагавшейся на несколько футов выше, чем скамьи, но над алтарем возвышались великолепные витражи, изображавшие древо Иисеева и библейских персонажей. Лео с непроницаемым видом созерцал толпу, набившуюся внутрь церкви. Он уже выдал двух сестер замуж, но их свадьбы не шли ни в какое сравнение с этой по великолепию. Зато они затмевали ее искренним счастьем. Амелия и Уин были влюблены в мужчин, с которыми сочетались браком. В свете было немодно выходить замуж по любви, такие браки считались буржуазными. Однако это был идеал, к которому всегда стремились Хаттауэй. Одетый в черный утренний фраг, серебристые брюки и белый галстук, Лео стоял рядом с боковой дверью в церемониальную комнату, где обычно хранились ритуальные принадлежности. Рясы и хоровые одеяния висели в ряд на вешалках вдоль одной из стен. В это утро церемониальная использовалась другой целью — там была комната невесты. Свадьба Поппи не имела никакого отношения к любви. С другой стороны двери стояла Кэтрин Маркс, словно часовой охраняющий ворота замка. Лео кратко посмотрел на нее. Хотя она была одета в лавандовое платье, не в свои обычные тусклые тона, ее русые волосы были по обыкновению стянуты в пучок так туго, что было непонятно, как ей удается моргать. Очки со сломанной дужкой криво сидели на кончике носа, придавая ей сходство с удурившей совой. «На что это вы уставились?» — Натянуто поинтересовалась она. «У вас очки перекосились», — сообщил он, стараясь не улыбаться. Она скорчила гримаску. «Я пыталась починить их, но стало только хуже. Дайте их мне». Прежде чем она успела возразить, он снял очки с ее носа и взялся за согнутую дужку. Кэтрин возмущенно запротестовала: "Милорд, вас никто не просил, и если вы их сломаете, как вы ее согнули?" Поинтересовался он терпеливо выпрямляя проволоку. "Я уронила их на пол и, когда искала, наступила на них. Вы близоруки? Да." Вернув дужке исходную форму, Лео внимательно осмотрел очки. «Готово!» Он протянул их Кэтрин и замер, глядя в ее глаза. Серо-зелёно-голубые, с темными ободками, они напоминали опалы, яркие, теплые, дерзкие. Почему он не замечал их раньше? От внезапного осознания по его коже пробежали мурашки. Она вовсе не дурнушка, она красива, изысканная и неуловима, как лунный свет зимой, как свежий запах маргариток, такая спокойная, бледная и восхитительная. Лео был так потрясен, что не мог шелохнуться. Кэтрин тоже не двигалась, захваченная ощущением странной близости. Очнувшись, она выхватила у него очки и выдрузила себе на нос. «Это ошибка», — заявила она, — «Вам не следовало допускать, чтобы это случилось». Охваченный замешательством и возбуждением, Лео не сразу понял, что она имеет в виду свадьбу его сестры и бросил на нее раздраженный взгляд. «А что вы предлагаете, Маркс? Отослать Поппи в монастырь? Она вправе выйти замуж за кого пожелает. Даже если это закончится катастрофой?» «Это не закончится катастрофой». Это закончится разводом. Я так и сказал Поппи, но она твердо намерена выйти за него замуж. Я всегда полагал, что Поппи достаточно разумна, чтобы не совершить подобные ошибки. Она разумна, отозвалась Маркс, но она очень одинока, и Ратлидж воспользовался этим. Как она может быть одинока, если ее постоянно окружают люди? Нет больше одиночества. чем в толпе». В ее голосе прозвучала щемящая печаль, и Лео подавил порыв обнять ее, прижать к себе и утешить. Это привело его в панику. Нужно срочно что-то сделать, чтобы разрядить обстановку. «Выше нос, Маркс», — бодро произнес он. «Уверен, в один прекрасный день вы найдете какого-нибудь бедолагу, которого сможете терзать всю оставшуюся жизнь». и с облегчением увидел на ее лице привычную презрительную гримасу. «Я еще не встречала мужчину, который мог бы соперничать с чашкой крепкого чая». Лео собирался ответить, когда из комнаты, где ожидала Поппи, донеслись голоса. Говорил мужчина, страстно и напряженно. Лео и Кэтрин переглянулись. «Разве она там не одна?» — удивился Лео. Компаньонка неуверенно кивнула. «Это Ратлидж? спросил он. Кэтрин покачала головой. «Я только что видела его снаружи». Без лишних слов Лео распахнул дверь и шагнул внутрь. Кэтрин последовала за ним. Лео остановился так резко, что она налетела на него. Поппи, одетая в белое кружевное платье с высоким воротом, стояла у стены, резко выделяясь на фоне черных и пурпурных мантий. Она выглядела как ангел, залитая светом, струившимся через узкое окно, с короной из бутонов белых роз и длинной вуалью, не спадающей на спину. Напротив нее стоял Майкл Бейнинг, похожий на безумца, с диким взглядом и в одежде, пребывающей в беспорядке. — Бейнинг, — сказал Лео, захлопнув дверь ногой. — Я не знал, что вас пригласили. Гости уже заняли места. Не пора ли вам присоединиться к ним? Он помедлил, прежде чем добавить ледяным тоном. — А еще лучше уйти совсем. Бейнинг покачал головой. В его глазах сверкнуло отчаяние. — Я не могу. Я должен поговорить с Поппи, пока не стало слишком поздно. — Уже слишком поздно, — сказала Поппи. Ее лицо было почти таким же белым, как платье. — Все решено, Майкл. — Вы должны знать, что я выяснил. Майкл бросил умоляющий взгляд на Лео. «Оставьте меня с ней наедине хотя бы на минуту». Лео покачал головой. Он сочувствовал Бейнингу, но сомневался, что это что-нибудь даст. «Извини, старина, но кто-то должен думать о приличиях. Невеста не должна уединяться перед свадьбой даже с женихом, а уж с посторонним мужчиной тем более». «Пусть говорит». заявила мисс Маркс, подойдя поближе. Лео бросил на нее раздраженный взгляд. «Проклятие, Маркс! Вы когда-нибудь перестанете указывать мне, что делать?» «Да, когда вы перестанете нуждаться в моих советах». Поппи не сводила глаз с Майкла. То, что он явился, когда она, одетая в свадебное платье, вот-вот станет женой другого мужчины, было похоже на кошмарный сон. Охваченная дурными предчувствиями, она не хотела слышать, что он собирается сказать, но и не могла позволить ему просто уйти. — Почему вы здесь? — промолвила она. Майкл, на лице которого застыла гримаса муки и мольбы, протянул ей письмо. — Вы узнаете это? Поппи взяла письмо, затянутыми в кружевные перчатки, пальцами и удивленно уставилась на него. «Это ваше письмо», — произнесла она в замешательстве. «Я потеряла его». «Откуда оно у вас?» «От моего отца», — его дал ему Гарри Ратлидж. В расстройстве Майкл запустил пятерню в волосы, еще больше взъерошив их. «Этот ублюдок пошел к моему отцу и рассказал ему о наших отношениях, представив их в наихудшем свете». Он настроил моего отца против нас, прежде чем мне представился шанс объяснить ему мою позицию. Поппи похолодело. Во рту стало сухо. Сердце забилось медленнее. Зато лихорадочно заработал мозг, делая выводы один неприятнее другого. Открылась дверь, и все повернулись к вошедшему. «Ну, конечно», — с кислым видом произнес Лео. Только этого не хватало для полноты картины. Гарри, неспешно проследовавший в тесную, заполненную людьми комнату, выглядел на удивление элегантным и невозмутимым. Самообладание защищало его не хуже остальных доспехов. — Привет, дорогая, — сказал он Поппи, скользнув пальцами по ее вуале. Хоть он и не коснулся ее непосредственно, Поппи напряглась. «Это дурная примета», — прошептала она пересохшими губами, видеть невесту перед венчанием. «К счастью», — отозвался он, — «я не суеверен». В его лице не было и тени угрызений совести. «В сказках», — вспомнила она его слова, — «я был бы злодеем». Он не лукавил, и она собирается выйти за него замуж. «Я рассказал ей, что вы сделали», заявил Майкл, обращаясь к Гарри. «Как вы сделали невозможным наш брак?» «Я не делал его невозможным», — возразил Гарри. «Я его просто затруднил». Майкл казался таким юным и благородным, настоящим рыцарем, незаслуженно пострадавшим, а Гарри — таким жестоким и недостойным, что Поппи не могла поверить, что находила его обаятельным и полагала, что сможет обрести с ним счастье. «Она была бы ваша, если бы вы действительно хотели ее», — продолжил Гарри с безжалостной улыбкой на губах. «Но я хотел ее больше». Майкл издал полузадушенный возглас и бросился на него с поднятым кулаком. «Нет!» — выдохнула Поппи. Лео рванулся вперед, но Гарри оказался проворнее. перехватив руку майкла он завел ее назад и прижал противника лицом к двери прекратите Поппи кинулась к ним молотя кулаками по его плечу и спине отпустите его но гарри казалось не чувствовал ее ударов итак бейнинг холодно произнес он вы пришли сюда жаловаться или у вас есть конкретные предложения я намерен увести ее отсюда от вас Гарри одарил его презрительной улыбкой. «Вначале я отправлю вас прямиком в ад». «Отпустите его!» — произнесла Поппи голосом, которого он никогда прежде не слышал от нее. Этого было достаточно, чтобы заставить Гарри прислушаться. Бросив на Поппи дьявольский взгляд зелёных глаз, он медленно отпустил Майкла. Тот резко повернулся, Его грудь бурно вздымалась. «Пойдемте со мной, Поппи», — взмолился он. «Мы поедем в Гретну. Мне больше нет дела до моего отца и наследства. Я не могу позволить, чтобы вы вышли замуж за это чудовище». «Потому что вы любите меня?» — спросила она полушепотом. «Или потому что хотите спасти?» «И то, и другое». Гарри пристально наблюдал за ней, ловя каждый нюанс выражения ее лица. «Идите с ним», — вкрадчиво предложил он. «Если это то, чего вы хотите». Его кажущееся смирение не обмануло Поппи. Гарри пойдет на все, чтобы получить желаемое, какие бы беды и боль он не причинил. Он никогда ее не отпустит. Он всего лишь испытывает ее из любопытства. Ему интересно, что она выберет. Одно было ясно. Они с Майклом никогда не будут счастливы вместе. Праведный гнев Майкла рано или поздно пройдет, и все причины, казавшиеся такими важными раньше, снова обретут былое значение. Он начнет сожалеть, что женился на ней. Он будет терзаться из-за скандала, лишения наследства и разрыва с отцом. и в конечном итоге все его претензии и обиды сосредоточатся на ней, Поппи. Ей придется отказаться от Майкла. Это лучшее, что она может сделать для него. Что касается ее интересов, похоже, все варианты одинаково плохи. «На твоем месте я бы избавился от обоих идиотов», — заявил Лео. «Позволь мне отвезти тебя домой». «В Гэмпшир!» Поппи скривила губы в безнадежной улыбке. «И что за жизнь я буду вести в Гэмпшире после этого, Лео?» Последовало угрюмое молчание. Поппи переключила внимание на мисс Маркс, на лице которой отражалась мука. Они обменялись взглядами, и Поппи стало ясно, что компаньонка понимает ее незавидное положение лучше, чем мужчины. В подобных делах женщин судили более строго и предвзято, чем мужчин. Если она откажется от свадьбы, то никогда не выйдет замуж, никогда не будет иметь детей и никогда не войдет в общество. Ей ничего не остается, кроме как смириться с ситуацией. Она решительно повернулась к Майклу. «Вы должны уйти». Его лицо исказилось. «Поппи! «Я не могу потерять вас. Не может быть, чтобы вы...» «Уходите!» — настойчиво произнесла она, взглянув на брата. «Лео, пожалуйста, проводи мисс Маркс к ее месту в церкви. Скоро начнется церемония венчания, и мне хотелось бы поговорить с мистером Ратлиджем наедине». Майкл недоверчиво уставился на нее. «Поппи, вы не можете выйти за него замуж!» «Послушайте, все кончено, Бейнинг. негромко сказал Лео, — «вы сыграли не последнюю роль в этом чертовом деле. Позвольте моей сестре поступить так, как она считает нужным». «Иисусе!» — Майкл шагнул к двери, качнувшись, как пьяный. Как Поппи не хотелось утешить его, последовать за ним, заверить в своей любви, она не сдвинулась с места. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем все вышли, оставив ее наедине с Гарри Ратлиджем. Было ясно, что он ничуть не обескуражен тем фактом, что она теперь знает о нем почти все. Он не нуждался ни в прощении, ни в понимании и ни о чем не сожалел. Ей предстоит прожить всю жизнь, подумала Поппи, с человеком, которому она никогда не сможет доверять. Выйти замуж за негодяя, или остаться одинокой, стать женой Гарри Ратлиджа или служить примером бесчестия, чтобы матери одергивали своих детей, если те заговорят с ней, словно ее присутствие может замарать их невинность. Терпеть нескромные предложения от мужчин, считающих ее безнравственной или отчаявшейся? Вот ее будущее, если она не станет его женой. Ну! — тихо спросил Гарри. — Что вы решили? Поппи чувствовала себя глупо, стоя в наряде невесты с цветами и вуалью, символизирующими невинность и надежду, когда надежды не осталось. Ей хотелось сорвать с пальца обручальное кольцо и швырнуть ему в лицо. Ей хотелось скорчиться на полу, как шляпа, раздавленная чьей-то ногой. Ей хотелось послать за Амелией, чтобы та взяла дело в свои руки и позаботилась обо всем. Но она давно не ребенок, чьей жизнью можно распоряжаться. Она молчала, глядя в глаза Гарри, в которых читалась насмешливая уверенность. Он не сомневался, что выиграл, и полагал, что сможет манипулировать ею всю оставшуюся жизнь. Она явно недооценила его. Но и он. недооценивает ее. Все ее горе, сожаление и беспомощный гнев смешались, превратившись в горечь, затопившую ее душу. Она поразилась, как спокойно прозвучал ее голос, когда она заговорила. «Я никогда не забуду, что вы избавились от мужчины, которого я любила, и заняли его место. Я не уверена, что смогу простить вас за это». И единственное, в чем я уверена, так это в том, что я никогда не полюблю вас. Вы по-прежнему хотите жениться на мне?» «Да», — ответил он без тени колебания, «я никогда не стремился к тому, чтобы быть любимым. И, видит Бог, неплохо обходился без этого».